Священник снимал плащ, чтобы переодеться к службе. Рафаэль уже держался одной рукой за дверь, ведущую в церковь, когда отец Себастьян произнес, «Ты нарочно выбрал эту главу из Троллопа, чтобы досадить архидиакону?» «Мне она просто нравится, отец. Такой гордый и честолюбивый человек преклоняет колени перед ложем своего отца и вынужден признать, что тайна надеется на своевременную смерть епископа. Это самая выразительная глава во всем творчестве Троллопа.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 В ожидании ответа он заставил себя взглянуть Рафаэлю в глаза. «Ну разве у нас есть выбор? Отец!» — тихо промолвил молодой человек. «У нас, обоих!» Отца Себастьяна поразил не ответ, а тон, которым это было сказано. Он расслышал в голосе Рафаэля то, что увидело в его глазах. не вызов, не сомнения в его директорских полномочиях и даже необычную нотку ироничной независимости, а что-то более тревожное и тягостное.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 И грохот-шторм оказался таким далеким, будто принадлежал другой реальности. Наконец Генри зажег свет над алтарем, и Ван Вейден окрасил застывший воздух своим сиянием. Генри преклонил колено перед алтарем и возвратился в Ризницу. Спустя пару минут появились четыре священника, за ними шли студенты и архидьякон. Фигуры в белых саккосах передвигались почти бесшумно, с неторопливым достоинством заняли свои места —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 Все мысли о Рональде Тривзе и о смерти он выкинул из головы. Он пришел сюда не как полицейский и был обязан освободить свое сердце, наполнив его лишь смирением. После последней коллекты, но перед благословением, архидьякон поднялся со своего места, чтобы прочитать проповедь. Он предпочел встать перед алтарной оградой, а не за кафедру или за аналой. Делглиш отметил, что это к лучшему. Иначе он бы обращался к пастве, состоящей из одного человека,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 Стены галереи защищали командора от разыгравшейся стихии. Миновав несколько ярдов, отделявших церковь от Иеронима, он отправился спать. Книга вторая. Гибель Архидьякона. Глава первая. После повечерия архидиакон задерживаться не стал. Молча переодевшись с отцом Себастьяном в ризнице, он буркнул доброй ночи и вышел в открытую ветрам галерею. Двор представлял собой водоворот шума и ярости. Только начавшийся дождь уже прекратился, но сильный юго-восточный ветер, набирая силу, налетал порывами и кружил вокруг каштана, шуршал в вышине листвой и гнул толстые ветви, так что они взмывали вверх и опускались вниз с величавой неторопливостью траурного танца. Более хрупкие ветки и веточки ломались, падая на булыжники, словно палки от использованных фейерверков. Облетевшие листья катались и крутились по двору, и хотя до Южной галереи они еще не добрались, но уже скопились влажной кучей перед дверью в Ризницу и у стены Северной галереи.